Глава 20. Москва. Самотечный бульвар. Июль 1945 года. Служебный эмки с номерными знаками московского уголовного розыска удалось таки нагнать автомобили с вооруженным подразделением милиции. Стоило эмки резко повернуть с Садового на Самотечную, как сыщики сразу заметили остановившийся посреди проезжей части грузовик. Несколько милиционеров перекрывали движение по самотечной улице и одноименному проезду. Из кузова спрыгивали автоматчики. С бульвара доносились автоматные очереди и одиночные выстрелы. Банду окружали те, кто сумел подъехать сюда на пару минут раньше. Мка тормознула позади грузовика. К ней тут же подскочил взъерошенный лейтенант и прикрикнул «А ну разворачивай! Живо!» Но Егоров махнул ему удостоверением. «Посторонись». «Извините». Козырнул лейтенант и побежал тяжело поднимавшийся в гору водовозке. «Куда прешь? Ослеп, что ли? Улица перекрыта! Разворачивайся!» «Смотри за ним в оба!» Старцев кивнул водителю на Сорокина и следом за остальными вылез из машины. Сыщики поспешили туда, где разгоралась перестрелка. Старцев в точности передал через Кима полученную в ходе допроса информацию о готовящемся нападении на броневик. «Место, время!» численный состав, вооружение банды, а также количество и типы их автомобилей. Слово в слово. Оставалось надеяться, что сообщение в точности дошло до командиров военизированных подразделений, и те исполнят задумку Ивана. А задумка была предельно простой: подъехать с разных сторон к месту нападения на бронеавтомобиль, замкнуть кольцо и захватить разом всех бандитов. Или уничтожить? Это уж как получится. Пока ситуация не выходила за рамки плана. Проход с самотечной к Садовому кольцу заблокировали бойцы, приехавшие на грузовике. В Волконском переулке и на Делегатской улице Егоров также заметил милиционеров с автоматами. «И сверху давят!» — радостно крикнул Бойко. «Есть такое дело!» — слегка повеселел Иван. По широкому зеленому пятну сквера между Дурово, Делегатской и Самотёчным проездом действительно рассыпались цепи бойцов с автоматами и винтовками. Зажатые на небольшом пятачке бандиты отчаянно сопротивлялись. Некоторые из них были вооружены винтовочными обрезами, но большинство огрызались из пистолетов и револьверов. Непонятной оставалась ситуация с самотечным проездом, отделявшим правую кромку бульвара от жилых кварталов. Прячась за стволами лип, сыщики подобрались ближе к месту схватки. Бойко с Егоровым даже по разу пальнули по кустам, из-за которых тявкали бандитские выстрелы. Старцев привык стрелять наверняка и не стал попусту тратить патроны. Он внимательно оглядел округу и, заметив быстро перемещавшиеся фигуры, позвал. — Вася, Олесь, а ну-ка поглядите туда. — Трое. Похоже на бандитов. — посмотрел в указанную сторону Василий. — Точно, — подтвердил Олесь. — Хотят сбежать по переулкам. — За ними. Вправо от самотечного проезда в сторону Мещанской уходила сеть узких улочек, Номерные Троицкие и Лаврские переулки. По признанию арестованного Сорокина, несколько автомобилей поджидали бандитов в различных точках района, не дали двух-трех кварталов от Самотёчной. Так что времени на перехват беглецов оставалось в обрез. Бойко вырвался чуть вперед. Егоров спешил сзади, поддерживая под руку хромавшего Старцева. Василий знал этот район и повел оперативников дворами, подсказывая, куда свернуть, где протиснуться между сараями, а где пройти черным ходом. В итоге получилось заметно срезать путь. «Давай, Ваня! Еще сотня шагов, и мы в Троицком переулке», — пообещал Егоров. Тот задыхался и морщился от боли. Подволакивая ногу с искалеченной непослушной ступней, он шел как мог быстро и все же понимал, что из-за его медлительности они могут упустить трех негодяев. «Беги, Василий! Бери, Олеся и шуруйте вперед!» Я догоню, прохрипел он. Видишь, впереди два дома. Пройдешь между ними, повернешь направо, а там по трубке мимо длинного барака. Объяснил Егоров и помчался вперед. Постояв немного, Иван вытер о пиджак вспотевшую ладонь, перехватил поудобнее трость и поспешил дальше. Когда он выбрался на тропинку и повернул к старому одноэтажному бараку, в переулке послышались частые выстрелы. Старцев побежал, превозмогая боль. Но не к тропинке а к единственной подъездной двери, расположенной по центру барака. Боевого опыта Егорову и Бойко было не занимать. Ни один десяток раз сталкивались они с преступной нечистью. Олесий вовсе успел до ранения повоевать на фронтах Великой Отечественной. И надо же, угораздило на ровном месте нарваться на бандитов. Вроде и осмотрелись, прежде чем выскочить из барака в переулок. А вот падишты не заметили поспешно юркнувшую из кусты сирени троицу. Спасла большая дистанция, с которой бандиты попытались достать сыщиков. Надо долго тренироваться, чтобы с 40 метров попасть из пистолета в подвижную цель. В Егорова не попали. Пуля, предназначенная бойка, прошла у него под мышкой, пробив одежду и разодрав кожу. Сыщики мгновенно кинулись на землю и, скатившись в сточный приямок, открыли ответный огонь по кустам. «Олесь, поглядывай назад», — предупредил Егоров. Они наверняка бежали к машине, значит, сзади может появиться водила. Умница Егоров не ошибся. До угла четвертой Мещанской и Троицкой, где стояла их полуторка, бандитам оставалось пробежать всего метров двести. И тут на их пути выросли сотрудники в штатском. Деваться было некуда. Повернуть обратно и рвать когти кружным путем долго. Лезть напрямик через жилой квартал Боязна. Плюс не знают дороги, поэтому и получится дольше посовещавшись, решили переть буром. Дело знакомое. Распределившись по всей ширине переулка, пошли вперед. Не жалея патронов, бандиты шмаляли почти без остановки. Самый возрастной стрелял из редкого и дорогого британского браунинга. Его кореш садил с двух рук из ТТ. Не отставал и тощий оголец, взводя после каждого выстрела курок древнего солдатского нагана. Сыщикам пришлось пятиться назад а бандиты, грамотно перемещаясь, двигались вперед, стреляя на ходу. Одному богу известно, чем бы закончилась эта отчаянная атака, но в самый критический момент из распахнутого барачного окна прогремели один за другим восемь выстрелов, почти как автоматная очередь. Два бандита рухнули замертво. Возрастной выронил Браунинг и, покачиваясь, сделал несколько неуверенных шагов в сторону. «Ты, как всегда, вовремя». Отряхивая брюки, поднялся из пыльной канавы Егоров. За ним выбрался на дорогу и Бойко. Растягнув несколько верхних пуговиц окровавленной рубашки, осмотрел свою рану. «Еще раз извините, граждане, за беспокойство!» — послышался голос Ивана Харитоновича. Он высунулся в окно, из которого только что палил по бандитам, и, сев на подоконник, свесил наружу ноги. «Помогите-ка мне, братцы!» Егоров с Бойко подхватили его и плавно опустили на землю после чего все трое подошли к пожилому бандиту с тонкими усиками и шрамом на лице. «Знакомьтесь, — Знакомьтесь, товарищ, с усмешкой представил Егоров своего старого приятеля. — Володарский Сафрон Станиславович, 1895 года рождения. Он же неуловимый дед Сафрон. — Так уж и неуловимый, — засомневался старцев, глядя на пахана. — Ловили, конечно, но... До войны задерживался несколько раз, а привлечь смогли только в качестве свидетеля. Умён, изворотлив и очень осторожен. Выходит, зря я его не пристрелил. Надо было вон того мальчишку пожалеть, — кивнул Иван на лежащего юнца. Но да мне некогда было разбираться. За вас переживал. Дед был ранен двумя меткими выстрелами в плечи, отчего руки его безвольно висели, а по ладоням стекала кровь. Двух других бандитов Иван посчитал на этом свете лишними и продырявил обоим головы. Он разрядил бандитов весь магазин и, по старой фронтовой привычке, уже снаряжал его новыми патронами. Оружие, по его мнению, всегда должно находиться в полной боевой готовности. — Что, Володарский, навоевался? — Егоров нацепил на его запястье наручники. — Сдается, это было твое последнее дело. Теперь фин со свидетелем не проканает. — Пойдешь, как миленький, по расстрельной статье. Дед Сафрон не сопротивлялся. Только процедил сквозь зубы. — Подвел меня штабист. Эх, знал ведь, что не надо связываться с этим отродием. — Район оцеплен. Ваша банда полностью окружена. Предлагаю немедленно бросить оружие и сдаться, — кричал в жестяной рупор милицейский чин. — Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Больше половины банды полегло. Тела погибших, укрытые брезентом, лежали на сером асфальте аллеи. Сдав Сафрона сотрудникам НКВД, сыщики вернулись к месту перестрелки. «Подождем здесь!» Иван остановился под окнами двухэтажного жилого дома. Там с пистолетами все равно делать нечего. Схватка понемногу затихала, однако некоторые бандиты не желали сдаваться и отчаянно отстреливались. Правда, таких упрямцев становилось все меньше и меньше. «Как думаешь, где сейчас Саня?» — негромко спросил Иван, стоящего рядом Василия. «Он ведь где-то здесь». Сорокин говорил, что они его должны были привезти. «А ты ищется. Был бы живой», — со вздохом ответил Егоров. «А может, он на хате в Медведкова, предположил Олесь. «Этот гаденыш Сорокин сегодня там не был и ручаться не может. Сейчас закончится канитель. Выясним». Пожилой главарь по фамилии Володарский наотрез отказался отвечать на вопросы. Так и шел, стиснув зубы, пока милиционеры не запихнули его в закрытый автобус. Наконец, оставшиеся в живых бандиты стали сдаваться. С поднятыми руками поднялся сначала один, за ним встал и швырнул на асфальт револьвер второй. Последний вылез из кустов, согнутый пополам. Держась за живот, он сделал несколько нетвердых шагов и упал, уткнувшись лицом в траву. Иван все сильнее переживал за судьбу пропавшего товарища и курил одну папиросу за другой. Егоров отправил Олеся разузнать о Василькове у сдавшихся бандитов. Сам остался с Иваном. — Пройдемся, поглядим, — кивнул он в сторону бульвара. Сыщики прошли полсотни метров, и вдруг Старцев остановился. — Нет, лучше тут подождем, — мотнул он головой. Был бы живой, давно бы появился. Егоров не был сентиментальным, но в эту минуту не сдержался. Но не убивайся ты так, Вань. Знаешь, смерть ведь предсказуема. Как это понимать? Василий кивнул в сторону лежащих на земле безжизненных тел. Кто их загонял насильно в банду? Сами выбрали свой путь. И мы пошли работать в Мур, зная, что будет несладко, Что и под пулями придется побегать и с матерыми бандитами с глазу на глаз якшаться. Так что предсказуемо, да не всегда, — хмуро возразил Старцев. Мы, Вася, столько с ним прошли и пережили, что порой вспоминать страшно. Десятки раз прощались с жизнью. И десятки раз судьба тащила нас за шкирку, оберегала, значит. Так почему же она сегодня-то отвернулась? Понимаешь, начал было объяснять Егоров, Но осекся на полуслове. Прищурившись, он посмотрел вдаль и вдруг расплылся в широкой улыбке. Ну-ка, глянь туда! пихнул он локтем поникшего Ивана. Тот обернулся и поглядел в указанном направлении. А через секунду шумно выдохнул и тоже заулыбался. От афишной тумбы в их сторону шел Васильков. Неподалеку раскинув руки, лежало окровавленное тело молодого бандита. Лицо и ладони Александра были в садинах, одежда перепачкана кровью. Он немного прихрамывал и опирался на плечо незнакомого мужика. Из-за светлой рубахи и своеобразно завернутых полок от рукавов этот мужик смахивал на повара из столовки общепита. Узнав спешащих навстречу товарищей, Сашка тоже расцвел, поднял руку и радостно помахал им. Шарапов Валерий Георгиевич «Жестокое эхо войны» Читал Андрей Кузнецов